Глава десятая. Машина плавно остановилась у дома, и двигатель затих. Гриша обернулся, и его глаза встретились с моими. В этом взгляде было столько нежности и заботы, что я невольно почувствовала, как моё сердце наполняется теплом. Этот вечер с тобой мне невероятно понравился. Ухмыльнулась, вспоминая, как вкусно поужинали и чудесно поболтали. Завтра можно отказаться от еды, так как отъелась за два дня. Заказал столько, что можно было еще троих накормить. Склонила голову и ответила с улыбкой. Это да. Хотя, признаться, я могла бы провести его, просто валяясь на диване. Мой ответ Гриша особо не оценил. Еще бы. Столько денег и его задора было потрачено. Конечно, все было хорошо. Но порой я говорю правду быстрее, чем думаю. Эх. Заметив тень грусти в его глазах, я все же добавила. Но мне тоже было очень хорошо. Только больше не пой. Мысленно хотела дать себе затрещину, как вдруг Гриша начал громко смеяться. Это был не просто смех, а настоящий взрыв веселья. Не могла спокойно наблюдать и принялась вместе с ним хохотать. Я вспомнила момент в ресторанчике, когда заиграла музыка. Гриша начал подвывать в такт. И это было так забавно, что оставалось только хихикать. Но не только мне посчастливилось услышать его пение. Гости оборачивались и довольно смеялись, что выглядело забавно. Но Гриша не останавливался, как и я не смела его просить. «Да и зачем? Тебе все понравилось?» — спросил он, когда мы немного успокоились. — Да, особенно подарок от заведения. Ответила я, демонстрируя в руках небольшой контейнер с куском пирога. Вроде как чизкейк обещали. — Ты им понравилось Нагло соврал он с улыбкой во весь рот. — Скорее всего, им понравился счет, который ты оплатил. Парировала я. — Ну да, и это тоже, — согласился Тимофеев а затем внезапно предложил «Давай встретимся еще». «Еще?» С легким недоумением повторила, удивляясь, что ему одного раза не хватило. «Не такая я обаятельная, чтобы с первого взгляда воспылать ко мне жгучей любовью. Обычная. Обещаю, петь не буду». Заверил Гриша с лукавой улыбкой. «Но только не ресторан. «Своего хватает», — сказала быстрее, чем подумала. «Любишь чёртово колесо? Можно в парк». «Угу. Уже сто лет не каталась. Там они до десяти вечера работают. Так что успеем». «Хорошо, так и быть. Если ты не будешь петь», — весело выдала, представляя, как он в кабине будет забывать. «Я вместо того, чтобы бояться, как обычно, буду хохотать. Лучше сразу предупредить». «Постараюсь». «Что?» — прыснула от смеха. «Шучу». С улыбкой выдал он и следом добавил. «А ты какие цветы любишь?» «Те, которыми можно защититься в темном углу». Честно заявила, вспоминая про Ирину и Ларису. Сердце подсказывало, что мы и еще увидимся. Меня собралось убивать. «Защищаться», — ответила, открывая дверь. «Спасибо за вечер». «Правда, мне нужно идти. Меня дома ждёт голодный мужчина». На лице Тимофеева увидела сожаление и обиду. Сразу поняла, что он меня не так понял. «Это ты про Рыкова? И ещё говоришь, что у вас ничего нет?» Обиженно начал он. «Это я про своего любимого кота. Он голодный, ждёт свою любимую хозяйку. Тогда не задерживаю», — весело заявил Гриша наблюдая, как я выхожу и топаю к подъезду. Через пять минут я уже была на нужном этаже. Только подошла к двери, как она сама открылась. На пороге стоял Рыков, руки сложив на груди. Выглядел он довольно агрессивно. Я хмыкнула и быстро прошла в квартиру. Но до комнаты в тишине не получилось дойти. И где ты была? Услышала я недовольный голос Рыкова. Даже остановилась. Это что было? Мы не на работе, если что. Медленно обернулась и с лучезарной улыбкой выдала. Где была, там уже нет. Думала, вопросов больше не будет, но услышала очередное возмущение. Что за мужик на тачке? Звучало так, будто я накосячила. А он по делу спросил и имеет право. Замечу. Вопросы становились все наглее и непредсказуемее, как будто на допросе. А я забыла отчитаться. Не удержалась от вопроса, хотя понимала, что это не лучший способ разрядить обстановку. К тому же устала. И не потому, что с ногой проблема, а морально была высушена. Рыков ведь постарался мне испортить жизнь. И это за несколько часов. Даже страшно было представить, что все подумали. За один день репутация утонула в омуте обмана. Проблемы с ответом прозвучало в ответ. В голосе собеседника чувствовалась насмешка. Слова задели. «Еще смеет спрашивать. У меня нет проблем, как и желание с тобой разговаривать». Резко ответила и, развернувшись, зашла в комнату, быстро закрывая за собой дверь. «Мне немедленно хотелось переодеться и лечь спать а не участвовать в этом странном допросе. Но не успела снять футболку, как вдруг услышала знакомое «Мяу!». Это был мой любимец, который, похоже, был чем-то недоволен. На лице появилась улыбка. Выдала довольный звук, похожий на урчание. И подошла к окну, где обиженно сидел кот на зеленых тапках. Я наклонилась и обняла его. «Ты, наверное, голодный? Пойдем со мной, покормлю». Сказала, чувствуя, как тепло и уют, исходящие от пушистого комка, помогают мне забыть о неприятностях. Кот, казалось, был единственным, кто понимал меня в этот момент. Да и всегда. Снежок отвернулся и продолжал обиженно смотреть в сторону, словно пытался игнорировать меня. Я почувствовала себя неловко и попыталась его успокоить. Но не обижайся, я работала. На мои слова Снежок не реагировал. Только еще больше уткнулся в стену, как будто знал, что я не спешила к нему, а наслаждалась ужином. Внутри меня закипала совесть, и я быстро переоделась, решив, что стоит принести ему что-то вкусненькое в спальню, чтобы загладить свое вину Через несколько минут я бежала в кухню. Когда я подошла к миске, то заметила, что в ней уже что-то есть. Кто-то успел покормить моего пушистого друга. Замерла с пачкой корма в руках, не зная, что делать дальше. Я кормил кота и как раз рассказал, куда умотала его хозяйка. Раздался голос Рыкова, который стоял в проходе. Но не это ошеломило. У его ног сидел кот, смотревший на нас обоих с недовольством. Взгляд у него был такой, будто он обвинял нас в чем-то ужасном. Вот как так получилось? Я не могла поверить, что любимый кот на меня обижен. И сразу вспомнила о виновнике, который с первой встречи портит мне жизнь. Вот зачем? Его поведение становилось все более странным. И я не знала, как реагировать на это. «Стукач!» «Что уж скажешь». «Прямо в точку». Мог бы и воздержаться перед моим котиком. Но Рыков так не считал. «Снежок!» Мило позвала я. Но кот продолжал сидеть у ног Дмитрия. Как будто нашел себе нового друга. Да уж, сдружились они не иначе. «А это мой кот!» Невероятно пробормотала я чувствуя, как раздражение нарастает. «Я бы сама кормила своего кота». «Что еще делать, если хозяйка умотала на свидание?» С ухмылкой ответил Рыков. «Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но вдруг поняла, что не хочу оправдываться перед ними». Бросила корм в контейнер и заметила. Раз покормили, тогда спать. Направилась к выходу, но тут как раз на пути оказался Рыков. Его присутствие всегда вызывало у меня смешанные чувства. Бросила на него быстрый взгляд и, убедившись, что он отошел чуть в сторону, расслабилась. Только я осмелилась двинуться с места, как он перехватил меня за руку и произнес. «Он работает на Ларису. И она очень недовольна тобой. Возможно, даже больше, чем ты думаешь. Но ты ведь сам все для этого сделал». Громко ответила, не отводя взгляда. «Ты мне нравишься». Слова прозвучали так неожиданно и категорично, что я просто застыла на месте. Мозг отказывался верить. Да и как можно? Полнейший бред. Или это проверка? Шутка. Нет. Другая причина. Я что, случайно подсыпала тебе в еду галлюциногенных грибов? Вырвалось у меня, как попытка найти хоть какое-то логическое объяснение. Я серьёзно. Его голос был твёрдым, без тени шутки. Рыков вообще не умел шутить. И веселиться, насколько понимала. Редкостный сухарь. «И я тоже, так что убери руки», — сказала, пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией. Как-то все вышло из-под контроля. Не могла принять его слова, стараясь уловить иронию. Но серьезное лицо мужчины оставляло желать лучшего. И что пугало, ничего не происходило. Понимая, что с первого раза мужчина не слышит, повторила. «Руки убери». Зрачки расширились. Охватка на секунду стала сильнее. Услышал. Дмитрий с явным недовольством отстранился и отошел. Не могла описать своего восторга. Дошло. Не раздумывая, воспользовалась этим и направилась в спальню, пытаясь переварить услышанное. Уже почти у двери я услышала в спину. «Спасибо за помощь». Я резко обернулась и из меня вырвалась. «Да если бы я знала, к чему это приведет» привело к тому, что все встало на свои места. «Ты с завтрашнего дня работаешь в должности шеф-повара. А Надя — су-шефом. Справишься?» Желание возмущаться исчезло. Прикусила губу и кивнула, сжимая руки в кулаки, чтобы лишнего не ляпнуть. «Я ведь могу». «Да», — громко выдала и скрылась за дверью спальни. Но ненадолго. Рой мыслей пролетел за несколько секунд, и я тотчас вернулась. Кстати, у меня есть две знакомые девушки, которые отлично готовят. Если понадобится помощь, можешь их проверить. Отлично. Пусть приходят завтра, желательно с утра. Если справятся, и документы в порядке, сразу возьму. Хорошо. Сказала, уже собираюсь уйти, но вдруг остановилась. «Зачем ты это сделал?» «Я не стала уточнять, считая, что этого не требуется. Ведь все понятно без намеков». «Что именно?» — уточнил Рыков, двигая челюстью. «Оказывается, намеки в сторону. С Рыковым нужно конкретно и по пунктам». «Зачем дал им понять, что мы вместе?» «Зачем рассказал, что живем мы вместе?» «Разве это не так?» «Звучит хуже, чем есть на самом деле». Рыков пожал плечами. «Каждый думает в меру своей испорченности». «Но ты сделал так, что они решили, будто мы пара!» «А что? Хорошо подходим?» «Как-то с рычанием выдал он. Медведь, честное слово. Тебе подходит Лариса. Я тоже так думал. Но когда тебя встретил, понял, что не подходит. Бред какой-то. Согласен». Но когда увидел тебя с этим парнем, понял, что ревную. «Знаешь что?» «Это все неважно». Нагло заявил он, сложив руки на груди. «И так нагло выглядел при этом?» «Это почему?» «Главное, что я с твоим невыносимым котом подружился». Посмотрела на снежка и увидела, как тот сморщился, а потом отвернулся. Он, видимо, об этом не в курсе, но все же промолчал. До сих пор был на меня обижен покачала головой и вошла в спальню, дожидаясь кота. Когда он забежал и плюхнулся на зелёные тапки, закрыла дверь и пробурчала себе под нос. «Нравлюсь ему, а ты мне нет. Медведь неотёсанный. Я всё слышу. И да, я совсем не такой». Раздалось через стенку из соседней комнаты. «Ага, как же». Не согласилась, давая себе напоминание. Вслух не ругаться на мужчину, чтобы не выгнал ненароком. Завтра выезжаем в семь. Будь готова. Что? Громко воскликнула, удивляясь его наглости. Мы в больницу заедем, чтобы посмотрели твою ногу. Это не предложение, а приказ, чтобы не прыгала больная на кухне. И это он не такой. Ага, как же. Рявкнула и поплелась к кровати.